Глава 3. О суровом приговоре, непонятой миром стране и трех многосторонних сестренках китаянках По мнению адвоката-инженера Вандер Вандервестхёйзена, чернокожая шла непосредственно по проезжей части, так что его клиенту оставалось с этим только согласиться. Таким образом, виновником ДТП оказался не он, а девушка, которая к тому же шла по тротуару для белых. Назначенный адвокат девушки в дискуссию вступать не стал, поскольку попросту забыл приехать на судебное разбирательство, а сама обвиняемая вообще ничего не сказала. Главным образом потому, что перелом челюсти не слишком располагает к разговорчивости. Зато в защиту Намбека выступил судья. Он заявил, что, во-первых, концентрация алкоголя в крови господина Вандер по меньшей мере в пять раз превышала норму допустимую при управлении транспортным средством, а во-вторых, Право ходить по упомянутому тротуару чернокожие имеют, как это не прискорбно. Но если девушку занесло на проезжую часть, в чем нет оснований сомневаться, коль скоро господин Вандер подтвердил под присягой, что дело было именно так, то большая часть вины все-таки лежит на ней. Суд присудил господину Вандер компенсацию в пять тысяч рандов за моральный ущерб плюс две тысячи за оставленные девушкой вмятины на машине. Намбека хватало средств и на штраф, и на оплату любого количества вмятин, да и на новую машину или даже десять. Она была в высшей степени состоятельная девушка. Ни один человек в зале суда или где-либо еще не мог даже вообразить себе, в какой именно. Еще в больнице она той рукой, которая ее худо-бедно слушалась, проверила шов куртке и убедилась, что алмазы на месте. Но она об этом умолчала, и не по причине перелома челюсти. А алмазы ведь были в некотором отношении крадены? Правда, крадены у мертвеца, но тем не менее. К тому же алмазы это не живые деньги. Вытащи она хоть один, у нее бы мигом мотнили остальные и в лучшем случае посадили за кражу, а в худшем за соучастие в грабеже и убийстве. Ситуация, прямо скажем, щекотливая. Судья вгляделся в лицо Намбека, но истолковал его огорченное выражение по-своему. «О денежной компенсации со стороны девушки говорить, по-видимому, не приходится», — предположил он, «так почему бы во исполнение штрафа не присудить ей обязательная работа на господина Вандер Вестхойзена, если, конечно, господину инженеру такое решение представляется приемлемым? У них с господином инженером однажды ведь был подобный прецедент, и в тот раз его это, кажется, устроило». Ангел Брехт вандер поежился, вспомнив, каким образом получил в услужение трех китайоз. «Зато от них есть прок, а уж если добавить черномазую, хуже точно не станет. Хоть бы и этот убогий экземпляр, со сломанной ногой, рукой и челюстью, который, небось, только под ногами будет путаться». «Если так, то наполовинное жалование», — сказал он, — «сами на нее поглядите, ваша честь». Жалование Намбека инженер Энгелбрехт Вандер положил 500 рандов в месяц минус 420 рандов за проживание и питание. Судья согласно кивнул. Намбека едва не расхохоталась. Но именно что едва. Слишком везде болела. Жердяй судья и врун инженер только что предложили ей практически за даром отработать на последнего семь с гаком лет. Вместо штрафа, который при всей несообразности размера и нелепости обоснования вряд ли пробил бы существенную брешь в ее совокупном бюджете. А впрочем, это, пожалуй, отчасти решало проблему. Она поживет у этого инженера, подлечит свои раны, а когда в один прекрасный день почувствует, что национальная библиотека в Притории больше ждать не может, просто возьмет и сбежит. Ее же приговаривают к домашним работам, а не к тюремному сроку. Намбека была готова тотчас принять предложение судьи, но дала себе несколько дополнительных секунд на размышление и, несмотря на боль в челюсти, возразила. «Значит, получается 80 рандов чистыми. То есть, чтобы расплатиться с господином инженером, мне придется работать на него 7 лет, 3 месяца и 20 дней». Не кажется ли вам, ваша честь, что это чересчур суровое наказание для человека, который, идя по тротуару, угодил под колеса автомобиля, водителю которого с учетом процента алкоголя в крови вообще не следовало садиться за руль? Судья пришел в полное изумление. Мало того, что подсудимая посмела высказаться, да еще так четко. Она усомнилась в истинности показаний инженера, данных под присягой, И к тому же успела пересчитать размер штрафа, прежде чем кто-либо в зале суда сообразил, что к чему. Девчонку следовало бы одернуть, но... Судье стало любопытно, правильно ли подсудимая посчитала. Он обратился к секретарю суда, и тот через пять минут подтвердил, что да, вполне возможно, что это составит, как уже сказано, примерно семь лет, три месяца и где-то двадцать дней. Инженер Энглбрехт Вандер Вестхёйзен сделал глоток из коричневого флакона с микстурой от кашля, который неизменно носил с собой туда, где пить коньяк было не принято, и объяснил, что потрясение от этой страшной аварии, по-видимому, вызвало у него обострение астмы. Но от микстуры астма успокоилась. «Думаю, округлим в меньшую сторону», — сказал он. «Семь литров на и хватит, а вмятины можно отрихтовать» лучше несколько недель у этого вестхейзена решила нам бека, чем тридцать лет в тюрьме. Жаль, конечно, что с библиотекой придется подождать, но путь туда не близкий со сломанной ногой его вряд ли одолеешь пешком. Это я не считая остального. например мозоли на пятке натертой за пройденное пасование двадцать шесть километров. Так что небольшая пауза не повредит, если только инженер не переедет ее еще раз. «Спасибо, это очень великодушно с вашей стороны, инженер Вандер дер Вестхёйзен, сказала девушка и подтвердила, что принимает предложение судьи. «Инженер Вандер дер Вестхёйзен, и хватит с него». Обращаться к нему Баас, она не собиралась. Сразу по окончании процесса Намбека оказалась на пассажирском месте рядом с инженером Вандер дер который одной рукой вел машину на север, а другой сжимал горлышко бутылки с коньяком Клипдрифт. Ни цветом, ни запахом коньяк не отличался от микстуры от кашля, принятой инженером в суде. Дело было 16 июня 1976 года. В тот самый день многих старшеклассников Соуэта возмутила очередная идея правительства. Отныне преподавание, и без того посредственное, будет вестись исключительно на африканс, Школьники вышли на улицы выразить свое недовольство. Учиться, полагали они, значительно легче, когда ты в курсе того, что говорит учитель. А текст куда доступнее для читателя, если тот его понимает. Поэтому, требовала молодежь, преподавание по-прежнему должно вестись на английском. Окружившая протестантов полиция с интересом выслушала доводы собравшихся и привела свои контраргументы в присущем южноафриканскому руководству стиле. Открыла огонь непосредственно по демонстрации 23 демонстранта погибли примерно сразу на другой день полиция привела дополнительные аргументы в виде вертолетов и бронемашин. прежде чем улеглась пыль оборвались жизни еще нескольких сот человек в результате городской департамент образования йоханнесбурга смог сократить бюджетные расходы на сауэта ввиду нехватки учащихся всего этого намбека удалось счастливо избежать Государство обратило ее в рабство, и теперь она ехала в дом своего нового хозяина. Далеко еще, инженер? Спросила она главным образом, чтобы сказать хоть что-то. Да не очень, ответил инженер Вандер Вестхюйзен. Только незачем болтать, почем зря. Когда тебя спросят, тогда и говори. Инженер Вестхюйзен оказался личностью многогранной. Что он лгун, Намбека поняла еще в зале суда что он алкоголик, стало ясно в машине по дороге оттуда. Но и в профессии он оказался пустым местом. Не смыслил в своем деле ни бельмеса и держался на руководящей должности лишь благодаря умению врать и манипулировать теми, кто смыслит в нем хоть что-то. Что было бы мелочью, не работа инженерно над одним из самых сенсационных и секретных проектов. Именно Вандер Вестхьюзену предстояло сделать ЮАР ядерной державой. Затевалось все в исследовательском центре Пелендава в часе езды на север от Яханасбурга. Знать этого Намбека, разумеется, не могла, но по мере приближения к рабочему месту инженера у нее появилось ощущение, что все не так просто, как ей показалось поначалу. Как раз когда клип-дрифт в бутылке закончился, они с инженером подъехали к первому КПП. Предъявив пропуск, они въехали через ворота внутрь ограждения трехметровой высоты по которому шел ток в 12 тысяч вольт. За оградой лежала 15-метровая контрольная полоса, охраняемая парными патрулями с собаками, следом за которой находились другие ворота в ограждении той же высоты и с тем же количеством вольт. Вдобавок, вокруг всего заведения, в пространстве между двумя трехметровыми оградами, кто-то додумался заложить минное поле. «Вот тут ты будешь искупать свою вину», — сказал инженер. И жить будешь тут, чтобы не сбежала. Таких параметров, как и града под напряжением, патрули с собаками и минное поле Намбеков свои расчеты, сделанные пару часов назад, не включила. «А тут уютно», — заметила она. «Опять болтаешь, когда не спрашивают», — сказал инженер. Южноафриканская ядерная программа стартовала в 1975-м, за год до того, как инженер Вандер Вестхёйзен в пьяном виде сбил некую чернокожую. Тот факт, что он сидел и накачивался коньяком в баре отеля «Хилтон», пока его оттуда мягко не попросили, объяснялся двумя обстоятельствами. Во-первых, алкоголизмом. Организму инженера для нормального функционирования требовалось не меньше бутылки клип-дрифта в день. Во-вторых, дурным настроением. Просто отвратительным. Инженеру только что влетело от премьер-министра Форстера, возмущенного, что за целый год ничего так и не сделано. Инженер пытался утверждать обратное. Налажен рабочий обмен с деловыми кругами Израиля? По инициативе премьера, конечно, но, тем не менее, уран отныне поставляется в Иерусалим, а оттуда приходит третий. В научном центре на военной базе Пелендаба даже неотлучно находятся два израильских агента, наблюдающие за процессом. Нет. По поводу сотрудничества с Израилем, Тайванем и другими премьер-министр никаких нареканий не имел. Дело хромало с самим производственным процессом. Или, как выразился сам премьер, нам не нужна от вас очередная куча объяснений. Нам не нужны очередные кооперации, не знам с кем. От вас, господин Вандер Вестхёйзен, черт вас побери, нам нужна только атомная бомба. А затем еще пять. Покуда Намбека жила за двумя контурами ограждения в ядерном центре Пелендаба, премьер-министр Балтазар Яханас Форстер только вздыхал, сидя у себя во дворце. Дел было не в проворот с раннего утра до позднего вечера. И самое срочное из них — пресловутые шесть атомных бомб. Что, если этот вест Хьюзен вовсе не тот, кому по плечу такая задача? Говорить он мостака результатов пока ноль. Форстер костерил себе под и грёбаную ООН, и ангольских коммунистов, и советы с Кубой, которые засылают орды революционеров на юг Африки, и марксистов, которые уже захватили власть в Мозамбике, и сволочное ЦРУ, которое вечно ухитряется пронюхать что где и как, а потом не в состоянии держать язык за зубами. «Нет уж в задницу», — подумал Балтазар Йоханнес Форстер о мире в целом. «Опасность угрожает стране прямо сейчас», а никогда инженер соблаговолит перестать пинать балду. Путь премьера к власти был долог и тернист. Юношей в конце 30-х он заинтересовался нацизмом. У нацистов, на взгляд Форстера, имелась любопытная методика сортировки представителей разных народностей, о чем он сообщал каждому, кто был готов его слушать. Тут началась Вторая мировая война. Южная Африка, к несчастью для Форстера, выступила на стороне союзников, как никак она входила в состав Британской империи, и отправила нацистов вроде Форстера за решетку вплоть до самой победы. Выйдя на волю, он стал осторожнее. Открыто выступать с нацистскими идеями ни до, ни после этого никому не шло впрок. А в 50-е властям показалось, что Форстер, пожалуй, к лотку приучен. Весной 1961-го, Того же года, когда в одной из лачуг Уэта родилась Намбека, ему предложили пост министра юстиции. Год спустя он и его полиция сумели изловить главного преступника террориста и члена АНК по имени Нельсон Халила Ла Мандела. Мандели, разумеется, дали пожизненный срок и отправили на остров в тюрьму близ Капстада, чтобы он сгнил там заживо. Форстер полагал, что это произойдет довольно скоро. Пока Мандела приступал к предполагаемому гниению заживо, Форстер продолжал восхождение по карьерной лестнице. На ее последние решающей ступеньки ему сильно помогло то, что у некоего африканца со специфическими проблемами окончательно сорвала крышу. В рамках системы апартеида он считался белым, но, видимо, ошибочно, поскольку выглядел скорее цветным и оттого повсюду чувствовал себя чужим. Для разрешения своих внутренних противоречий Он отыскал предшественника Балтазара Йоханнеса Фостера на посту премьер-министра и всадил тому в живот нож 15 раз к ряду. Этого ни то белого, ни то не белого закрыли в психушке, где тот просидел 33 года, так и не уяснив, какой он расы. И только потом умер. В отличие от премьера с 15 ранами в животе, который, во-первых, был, несомненно, белым, а во-вторых, умер сразу так что стране понадобился новый премьер-министр, желательно с рукой потверже. Каковым и стал бывший нацист Форстер. Достижения страны, да и собственные на ниве внутренней политики, Форстера вполне устраивали. Новое антитеррористическое законодательство позволяло объявить террористам кого угодно и посадить на сколь угодно длительный срок на каком угодно основании, или без. Другим удачным проектом было создание резерваций бантустанов для разных народностей, по одной для каждой, кроме КОСА. Этих оказалось такое количество, что бантустанов понадобилось аж две штуки. Всего-то и дел собрать черных определенного сорта, свести их в соответствующую резервацию, лишить южноафриканского гражданства и предоставить новое по названию бантустана. Раз ты больше не гражданин ЮАР, то и гражданских прав тебе не положено просто как дважды два. Некоторые сложности возникли на внешнеполитической арене. Учитывать позиции его страны мир категорически отказывался. Такая очевидная вроде бы штука «если ты не белый, то никогда им не станешь» вызывала множество нареканий. Удовлетворение бывшему нацисту Форстеру доставляло только сотрудничество с Израилем. Хоть они там и сплошь евреи, но во многих отношениях такие же, непонятые миром, как и Форстер. Нет, в задницу, еще раз заключил Балтазар Йоханнес Форстер. Чем он только занимается, этот халтурщик Вестхюзен? Новой прислугой, нежданно посланной ему провидением, Энгелбрехт Вандер был доволен. Она уже кое-что делала, еще когда ковыляла с левой ногой в шине и правой рукой в гипсе. Это. Как ее там? Вначале он называл ее Кафрой 2 чтобы не путать с другой негритянкой, уборщицей на внешнем КПП. Но когда об этом узнал епископ местной реформатской церкви, инженер получил выговор. Чернокожие заслуживают большего уважения. Эта церковь уже сто с лишним лет допускала негров к литургии вместе с белыми, хотя черным приходилось дольше дожидаться причастия. Ведь их такое количество, что хоть строить для них отдельные церкви». Вины реформатской церкви в том, что черные размножаются, как кролики, епископ не видел. «Уважение», — повторил он, — «поразмыслите о нем, господин инженер». Слова епископа впечатлили Ангелбрехта Вандер но удержать в голове имя Намбека ему так и не удалось. Поэтому обращался он к ней ты, как тебя там? А в остальных случаях? Упоминать ее в остальных случаях смысла, строго говоря, не имело. Премьер-министр Форстер уже дважды являлся с визитом, оба раза любезно улыбаясь, но давая понять, что если в ближайшее время в ядерном центре не появятся пресловутые 6-бомб, то может получиться, что и инженера Вестхёйзена в нем больше не будет. Перед первым приездом премьера инженер собрался запереть эту, как ее там, в чулан. Разумеется, правила не запрещали держать на базе цветную прислугу, если не давать ей пропуска наружу. Но в глазах инженера это выглядело неопрятно. Однако у варианта с чуланом имелся тот недостаток, что и как ее там, не будет под рукой, а инженер довольно быстро понял, что иметь ее под рукой совсем неплохо. Уму непостижимо, но в голове у этой девчонки постоянно что-то крутилось. Она оказалась гораздо нахальнее, чем положено, и нарушала все правила, какие могла. Предела ее наглость достигла, когда девчонка без разрешения стала ходить в библиотеку научного центра и даже брать там книги. Первым порывом инженера было прервать все работы и подключить к расследованию службу безопасности. Зачем из Соуэта понадобились книги? Но потом он обнаружил, что она их «читает». Это поразило его еще больше. Умение читать за местными неграмотными как-то не водилось. Затем инженер увидел, что она читает. А именно, все. Включая литературу по высшей математике, химии, электротехнике и металлургии. Предметы, в которые, кстати, не мешало бы углубиться и самому инженеру. А однажды, застукав ее уткнувшейся носом в книгу вместо того, чтобы драить полы, Он увидел, что девчонка сидит и улыбается, глядя на математические формулы. Сидит, кивает и улыбается. Самым возмутительным образом. Инженеру изучение математики ни малейшей радости не доставляло, как и постижение прочих наук. К счастью, он получил наивысшие баллы по окончанию университета, главным спонсором которого являлся его отец. Знать все обо всем полагал инженер вовсе не обязательно. Для успешной карьеры достаточно высоких баллов, правильного папы и умения беззастенчиво использовать чужие способности. Но чтобы усидеть на своем нынешнем месте, инженер должен был представить результаты. Не свои, конечно, на то есть ученые и лаборанты, которых он распорядился нанять, и которые теперь работали на него день и ночь. А команда делала несомненные успехи. Инженер не сомневался. В не столь отдаленном будущем они разберутся с оставшимися немногочисленными техническими сложностями, так что можно будет приступить к испытаниям ядерного оружия. Все же рабочей группой руководить не дурак. Наоборот, он здорово надоел своими успехами, о малейшем из которых спешил тут же доложить и ждал реакции инженера. И тут появилась это, как ее там. Разрешив своей уборщице рыться в библиотеке, Инженер распахнул перед ней настежь дверь в математику, и девчонка принялась жадно поглощать все, что имело отношение к алгебраическим, трансцендентным, мнимым и комплексным числам, постоянной Эйлера, дифференциальным и диафантовым уравнениям и бесконечному количеству иных премудростей, более или менее недоступных инженеру. Со временем Намбека стала бы правой рукой главы рабочей группы, не будь она это и как ее там, а главное, имея на кожу правильного цвета, А тут она получила сомнительное звание прислуги за все, а параллельно с уборкой читала кирпичи, написанные руководителем рабочей группы, с изложением проблем, описанием экспериментов и аналитикой. То есть всего того, что сам инженер прочесть был не в состоянии. «Про что хоть вся эта хрень?» — спросил однажды инженер Вестхёйзен и протянул уборщице очередную стопку бумаг. Намбека прочитала и вернулась с ответом. Это анализ статического и динамического воздействия ударной волны в зависимости от количества килотон. А теперь по-человечески, — велел инженер. — Чем мощнее бомба, тем больше зданий взлетит на воздух, — объяснила Намбека. — Да ладно, это же понятно даже горные гориле. Неужели кругом сплошные идиоты? — вопросил инженер, далил себе коньяку и приказал уборщице скрыться с глаз долой. Как тюрьма Пелендаба на взгляд Намбека практически не имела себе равных. Собственная кровать, доступ к ватер вместо ответственности за 4000 отхожих мест с выгребными ямами, двухразовое питание плюс фрукты на обед и собственная библиотека. Вернее, не то чтобы собственная, но никто, кроме Намбека, ею не интересовался. Библиотека, впрочем, была не слишком богатой предположительно, куда беднее, чем национальная библиотека в Притории. Кое-что на полках либо устарело, либо не имело отношения к делу, либо и то, и другое одновременно, но тем не менее. То, что она без особых сожалений продолжала отрабатывать наказание за свою неосторожность, за то, что позволила пьяному в хлам водителю сбить себя на Йоханнесбургском тротуаре зимним днем 1976 года. Жилось ей теперь во всех отношениях лучше? чем когда она чистила отхожие места на крупнейшей в мире человеческой свалке. Но миновало столько месяцев, что пришла пора складывать их в годы. И, конечно, Намбека стала подумывать, как бы ей выбраться на волю. Ведь это же целое дело. Ограждение, минное поле, сторожевые собаки и сигнализация. Прокопать подземный ход? Нет, этот дурацкий вариант Намбека отбросила сразу. Пробраться в машину, покидающую территорию центра? Нет, как раз на такой случай у охраны есть овчарки. И хорошо, если они сразу вцепятся в горло и избавят тебя от дальнейших неприятностей. Дать взятку? Допустим. Но это значило бы поставить на карту все. А тот, с кем она договорится, наверняка по южноафриканской традиции алмазы заберет, а ее сдаст. Выйти по чужим документам? Пожалуй украсть документы не штука. Ты поди, укради цвет кожи. И Намбека решила какое-то время не думать о побеге. Пока что единственным реальным шансом было отрастить крылья и стать невидимкой. Потому что одними только крыльями не обойдешься, тебя тотчас пристрелят восемь человек охраны с четырех вышек. Намбека было пятнадцать, когда она угодила за двойной контур. И уже почти 17, когда инженер торжественно сообщил, что выправил для нее действующий южноафриканский паспорт, даром, что она черная. Поскольку без него не попасть в те коридоры, куда, на взгляд ленивого инженера, доступ ей был необходим. Так постановила Южноафриканская служба безопасности, а инженер Вестхойзен знал, с какой службой можно ссориться, а с какой не стоит. Паспорт он положил в ящик письменного стола, и в силу неизбывной потребности демонстрировать, кто в доме хозяин, разъяснил, почему вынужден его запирать. «Это для того, чтобы ты, как тебя там, не вздумала сбежать», сообщил инженер и гадко ухмыльнулся. «За границу ты без паспорта не попадешь, а тут мы тебя рано или поздно отыщем». «Если инженеру интересно, как ее звать», ответила Намбека, «то это указано в паспорте» а она по распоряжению инженера уже давно отвечает за его шкафчик с ключами, в котором висит в том числе и ключ от ящика письменного стола. Инженер свирепо зыркнул на свою уборщицу. Опять она себе позволяет. Это же рехнуться можно. В особенности от того, что она всегда права. Дрянь такая. Над самым секретным из всех наисекретнейших проектов На всех уровнях работало в общей сложности 250 человек. Намбека довольно быстро поняла, что его главный руководитель лишен каких бы то ни было талантов, кроме умения поживиться за счет проекта. Тут ему везло. До того самого дня, когда перестало. На определенном этапе работы одной из главных проблем стала постоянная утечка при экспериментах со авторидом урана. На стене в кабинете инженера Вестхёйзена висела доска, на которой он наобум рисовал линии, стрелки, формулы и тому подобное, чтобы, казалось будто он думает. Инженер сидел в своем кресле и бормотал «водородосодержащий газ», «вторит урана», «утечка» в перемешку с обсценной лексикой на английском и «африканс». Возможно, Намбека следовало позволить ему бормотать и дальше, ее-то дело уборка, но под конец она не утерпела. Я, конечно, мало что знаю о водородосодержащем газе и практически ничего не слыхало про урана, но, насколько я могу судить по сложным для моего понимания выкладкам, представленным на доске, господин инженер столкнулся с автокаталитической реакцией. Инженер ничего не ответил, но посмотрел мимо этой, как ее там на дверь в коридор, чтобы удостовериться, что там нет никаких свидетелей того, как это странное создание уже в который раз ставит его в тупик. Могу я понимать молчание господина инженера как разрешение продолжить? Обычно он желает, чтобы я говорила только когда меня спрашивают. «Так и быть, говори!» — разрешил инженер. На ее взгляд, свежливая улыбкой объяснила Намбека, «Не так важно, как именно называются различные части проблемы. В любом случае их можно представить как части математического уравнения. Обозначим водородосодержащий газ, как А... «Вторит урана как Б», — сказала Намбека. Затем подошла к доске, стерла с нее инженеру Абракадабру и написала уравнение скорости автокаталитической реакции первого порядка. Когда инженер недоуменно вытрачился на доску, девушка для большей наглядности построила сигмоидальную кривую. А закончив, поняла. Инженер Вандер Вестхёйзен понимает написанное ею не больше, чем любой золотарь, Окажись он на инженерском кресле. Или чем даже секретарь Йоханнесбургского муниципального департамента санитарии в аналогичной ситуации. «Ну, пожалуйста, инженер», — взмолилась Намбека. «Постарайтесь понять, а то мне же еще полы драить. Газ плохо ладится с авторидом, причем их нелады стремительно усиливаются». «И что с этим делать?» — спросил инженер. «Не знаю», — ответила Намбека. «Об этом я еще не успела подумать. Я всего лишь уборщица». В этот момент в кабинет заглянул один из самых квалифицированных сотрудников инженера Вандер Вестхьюзена. Его послал руководитель рабочей группы с благой вестью. Проблема, как выяснилось, заключается в автокаталитической реакции. Это она приводит к химическому загрязнению фильтров, и решение скоро будет найдено». Но ничего из этого сотруднику говорить не пришлось, поскольку он прочел на доске позади кафры со шваброй то, что там было написано. «Вот как! Шеф уже сам пришел к выводам, которые я собирался сообщить. В таком случае не смею вас беспокоить», — сказал сотрудник и развернулся в дверях. Инженер Вандер Вестхёйзен, молча сидевший за столом, налил себе очередной бокал клип-дрифта. Намбека заметила, что получилось, пожалуй, даже удачно. Теперь у нее осталось всего два вопроса, и она оставит инженера в покое. Первый. Не возражает ли инженер, если она напишет математическое обоснование того, как рабочей группе повысить мощность с 12 тысяч ЕРР до 20 тысяч с отвалами до 46%? Инженер не возражал. И второй вопрос. Не мог бы инженер заказать новую половую щетку, поскольку прежнюю сгрызла его собака? Инженер ответил, что обещать не обещает, но посмотрит, что можно сделать. Раз уж Намбека предстояло сидеть в заперти, она решила, что надо найти хоть какие-то светлые стороны и в этом. Забавно будет, например, узнать, долго ли продержится этот шарлатан Вестхейзен. Все, в общем, складывалось неплохо. Девушка читала книги, особенно когда никто не видел, мыла коридоры и опорожняла пепельницы, читала отчеты рабочей группы и в максимально упрощенной форме пересказывала их инженеру. А свободное время проводила с остальной прислугой, относившейся к сложноопределимому в системе апартеида меньшинству. Согласно букве закона, это были прочие азиаты. Говоря точнее, китаянки. Китайцы появились в Южной Африке еще сто лет назад, когда страна нуждалась в дешевой и не слишком привередливой рабочей силе на золотых рудниках близ Йоханнесбурга. Золото ушло в историю, зато китайские поселения сохранились, а с ними и китайский язык. На ночь трех сестер китаянок, младшую, среднюю и старшую, запирали вместе с Намбека. Поначалу они держались настороженно, но поскольку играть в маджонг четвером куда сподручнее, чем втроем, то стоило хотя бы попробовать. Тем более, что девушка из Соуэта производила впечатление не такой уж дурочки, хоть кожа у нее была и не желтая. Намбека охотно приняла приглашение и сразу разобралась с Пангом, Конгом, Чоу и всеми остальными ветрами всех мыслимых направлений. После чего взяла три партии из четырех, благо запомнила все 144 кости, а в четвертой позволила победить одной из сестер. Кроме того, китаянки и Намбека каждую неделю находили время поболтать о том, что новенького случилось в мире, и последняя делилась с ними всем, что ей удалось услышать в коридорах и через стенку. Сводкам новостей, правда, не доставало полноты. Впрочем, и аудитория была не слишком взыскательной. Как-то, например, Намбека сообщила, что в Китае сняли запрет Аристотеля и Шекспира. То-то оба радуются, предположили сестрички. Игра и выпуски политинформации сдружили сестер по несчастью. А знаки и символы на игральных костях заставили китаянок познакомить Намбека и с их диалектом китайского. Все четверо добродушно смеялись, наблюдая за ее успехами, и за куда менее успешными попытками сестричек освоить язык «коса», доставшийся Намбека от матери. В отличие от биографии Намбека, прежний образ жизни сестренок-китаянок вызывал определенные вопросы. В пользовании инженера они попали примерно так же, как и она, только на 15 лет вместо 7. Дело было так. Они повстречались с инженером в одном из йоханнесбургских баров. Он стал подкатывать ко всем трем сразу? и тут выяснилось, что им нужны деньги для больного родственника. И потому они хотели бы продать, нет, не свои тела, а одну семейную реликвию. Инженеру в первую очередь хотелось самих девушек, но урвать куш хотелось тоже, поэтому он отправился к китаянкам домой, где ему показали искусные работы керамического гуся эпохи Хань, изготовленного лет за сто до нашей эры. За него девчонки хотели двадцать тысяч рандов, При том, что инженер знал, такая вещь стоит дороже раз в 10, если не в 100 Но девчонки были мало что девчонки, а еще и китайозы, так что он предложил им 15 тысяч наличными возле банка на другое утро. По пять штук каждый или вообще ничего, и эти дуры согласились. Уникальный гусь простоял на почетном пьедестале в кабинете инженера целый год, пока один из агентов Моссад, также задействованный в проекте, не пригляделся к статуэтке и за 10 секунд не определил, что это полная туфта. Дальнейшее следствие, проведенное разъяренным инженером, показало, что гусь произведен отнюдь не мастером из провинции Джедзян в эпоху Хань примерно в первом веке до нашей эры, а, судя по всему, тремя девчонками-китаянками в пригороде Йоханнесбурга и в несколько иную эпоху, а именно в 1975 году нашей эры китаянки имели неосторожность показать инженеру Гуся у себя дома. Это позволило ему вместе с силами правопорядка добраться до всех трех. От пятнадцати тысяч рандов у сестер осталось всего два, так что сидеть им в Пелендабе предстояло еще не меньше десяти лет. «Между собой мы называем инженера так», — сказала одна из сестер и показала ей иероглиф. «Гусь», — перевела Намбека. Чего китаянкам хотелось больше всего, так это вернуться в китайский квартал Йоханнесбурга и продолжить производство гусей эпохи Хань, только работать с ними тщательнее, чем в тот раз. А так-то им жилось ничуть не хуже, чем Намбека. В круг их обязанностей входила готовка еды инженеру и охране, а также обработка входящей, а главное, исходящей почты. Все большое и маленькое, что можно стащить, не вызвав лишнего шума, отправлялось прямиком в исходящую корзину на адрес мамы сестричек. Мама благодарила и продавала добычу, радуясь, что в свое время выучила девочек писать и читать по-английски. Инвестиция оказалась удачная. Однако порой их небрежность и невнимательность приводили к казусам. Например, как-то одна из них перепутала наклейки с адресами, и министр иностранных дел лично позвонил инженеру Вестхёйзену и спросил, с какой целью тот прислал ему восемь стеариновых свечей, два дырокола и четыре пустые папки в то время как мамаша китаянок получила и тут же сожгла 400-страничный технический отчет, посвященный недостаткам ядерного заряда на основе Нептуния. Что бесило Намбека, так это то, как поздно она поняла, во что влипла. Судя по всему, ее приговорили вовсе не к семи годам службы у инженера. Она угодила к нему на пожизненный срок. В отличие от сестренок китаянок, она вполне осознавала, что такое самый секретный в мире проект. Пока что от всякого, кому она могла бы проболтаться, ее отделял контур под напряжением в 12 тысяч вольт. А когда ее отпустят? Сколько проживет после этого никому не нужная негритянка, представляющая собой угрозу безопасности страны? Секунд десять? Или двадцать, если повезет? Ее положение можно было представить как математическую задачу, не имеющую решения. Если она поможет инженеру осуществить его миссию, тому достанется честь и государственная пенсия на блюдечке с золотой каемочкой, а ей, знающей, чего не положено, выстрел в затылок. Если наоборот, поспособствовать его провалу, то инженеру светит позор, увольнение и куда более скромная пенсия, а ей самой все тот же выстрел в затылок. Если коротко, то надежда уравнения не сулила. Единственное, что оставалось Намбека, это лавировать, иными словами делать все, чтобы никто не узнал, что инженер пустое место, и в то же время по возможности затягивать реализацию проекта. Конечно, это не защитит ее от пресловутого выстрела в затылок, однако чем позже он грянет, тем больше шансов, что прежде произойдет что-нибудь еще вроде революции или бунта сотрудников или другого столь же маловероятного события, если она до сих пор сама не найдет выход. В отсутствие других идей, Намбека, улучив момент, садилась у окна библиотеки и наблюдала за происходящим у ворот. Она подходила к окну в разное время суток и отслеживала распорядок и поведение охраны. Так она сразу отметила, что каждую въезжающую и выезжающую машину обыскивает охрана с собаками, за исключением машины самого инженера, а также руководителя рабочей группы и обоих агентов Массад. Все четверо, очевидно, были выше подозрений. К сожалению, у них и гаражные места были получше. Можно, скажем, пробраться в большой гараж, забраться в багажник, где тебя и застукает охранник с дежурной собакой. Натасканное сперва кусать, а уж потом спрашиваться хозяина. Но в маленький гараж, к машинам высокого начальства и их багажникам, оставляющим шанс выжить, Намбека доступа не имела. Ключ оттуда был из тех немногих, что не хранился в шкафчике, за который она отвечала. Инженер пользовался этим ключом каждый день и потому носил при себе. Другим наблюдением Намбека стало то, что чернокожая уборщица во внешнем контуре беспрепятственно выходит за границу базы всякий раз, когда надо опорожнить зеленый мусорный бак, стоящий у внутреннего 12 вольтного ограждения. Происходило это через день и очень обнадеживало. Намбека не сомневалась, что на самом деле уборщица такого права не имеет, но охранники смотрят на это сквозь пальцы, лишь бы не выносить свой мусор самим. В результате родилась смелая мысль. Через большой гараж можно незаметно подобраться к зеленому баку, залезть внутрь, и таким образом попасть за ворота, в мусорный контейнер снаружи базы. Мусор негритянка выносила строго в 16.05 раз в два дня, и неизменно оставалось в живых, потому что сторожевых собак отучили рвать эту чернокожую без спроса. Зато они всякий раз недоверчиво обнюхивали сам бак. Значит, собак надо где-то на полдня вывести из строя. Тогда и только тогда у безбилетной пассажирки останется шанс выжить. Придется подсыпать им чуточку яда в еду. Намбека посвятила в свои планы китаянок, раз уж те отвечали за кормежку охраны и всего сектора джи, включая людей и животных. «Нет проблем», — заявила старшая сестра, едва зашла об этом речь. «Мы как раз специалисты по отравлению собак все три, ну, по меньшей мере две». Намбека уже давно не удивлялась ни словам, ни поступкам сестричек, но тут удивилась и попросила рассказать подробнее, иначе это не даст ей покоя всю оставшуюся жизнь сколько бы времени не занял рассказ. Оказывается, прежде чем сестры и их мамаша занялись прибыльным контрафактным производством, мама держала собачье кладбище близ западного парктауна, белого пригорода Йоханнесбурга. Бизнес шел ни шатко, ни валко. Собаки в этом районе получали такое же качественное питание, как и люди, так что на тот свет не торопились. Вот мамаша и надумала, чтобы старшая сестра и средняя сестра разложили отравленный собачий корм по паркам, где белые спускают своих пуделей и пекинесов с поводка. Младшая была тогда еще совсем маленькая и могла сама угоститься собачьим кормом, если бы до него добралась. В скором времени работы у владелицы кладбища сильно прибавилось, и жило бы семейство не тужило, бы не его, скажем прямо, чрезмерная жадность. Когда дохлых собак в парках стало больше, чем живых, то белые расисты, конечно же, обратили внимание на единственную в округе китайозу и ее дочек. — Да уж, явная предвзятость, — прокомментировала Намбека. Мамаше пришлось срочно упаковать чемодан, скрыться в центре Йоханнесбурга и сменить род деятельности. С тех пор прошло уже несколько лет, но дозировки дочери запомнили. — Ну, на этот раз речь о восьми собаках, и чтобы отравить их совсем немножко, — сказала Намбека, — чтобы слегка поболели денек-другой. — Этиленгликоль будет в самый раз, — сказала средняя сестра. «Та же мысль», — сказала старшая. Они тотчас рассчитали нужные дозы. Средняя сестра решила, что хватит трехсот кубиков, но старшая возразила, что это серьезные овчарки, а не какие-нибудь чихуахуа. Наконец сестры решили, что пол-литра как раз хватит, чтобы привести собак в нерабочее состояние вплоть до завтрашнего дня. Сестрички, по мнению Намбека, отнеслись к делу слишком легкомысленно. Она уже жалела, что обратилась к ним за помощью. Неужели они не понимают, что с ними будет, когда выяснится, откуда взялся отравленный корм? «Да брось!» — сказала младшая. «Обойдется! Для начала надо заказать бутылку этиленгликоля, иначе никого отравить не получится!» Тут Намбека пожалела еще больше. Похоже, они и правда не понимали, что служба безопасности вычислит виновных через несколько минут после того, как обнаружат дополнительный пункт в обычном списке закупок. И тут ей кое-что пришло на ум. «Погодите», — сказала она, — «ничего не делайте, пока я не вернусь. Вообще ничего». Девушки с удивлением смотрели ей вслед. Что она задумала? «А задумала Намбека вот что». Она вспомнила один из бесчисленных отчетов, приходивших инженеру. Правда, там упоминался не этиленгликоль, а этандиол. В отчете говорилось об опытах с жидкостями, закипающими при температуре выше 100 градусов по Цельсию, с целью на несколько десятых долей секунды замедлить повышение температуры критической массы. Вот там и фигурировал этот этандиол. Что если у него примерно такие же свойства, как у этиленгликоля? Если с последними новостями в библиотеке было так себе, то с информацией более фундаментального плана все обстояло прекрасно. Как, например, с подтверждением версии, что этандиолы и этиленгликоль во многих отношениях похожи. Более того, они оказались одним и тем же веществом. Намбека позаимствовала из инженерского шкафчика два ключа и через большой гараж прокралась в чулан со всякой химией при электроподстанции где обнаружила почти полную 25-литровую канистру этандиола, от Отлила литров пять в прихваченное с собой ведро и вернулась к китаянкам. «Тут на всех хватит и еще останется», — сказала она. Для начала решили добавить в корм совсем немного реактива, посмотреть, что будет, а потом постепенно увеличивать дозу, пока все восемь собак не выйдут из строя. Так охрана ничего не заподозрит. Китаянки по настоянию Намбека снизили дозировку с полулитра до 400 миллилитров, но допустили большую ошибку, поручив готовить смесь младшей сестренки, то из трех, которая в те самые времена была совсем маленькой. И младшая во время первой пробной попытки добавила по 400 миллилитров из расчета на каждую псину. 12 часов спустя все восемь собак были так же мертвы, как некогда их собратья в западном парктауне. Да и вороватый кот начальника охраны находился в критическом состоянии. Дело в том, что этиленгликоль всасывается из кишечника в кровь очень быстро, после чего печень расщепляет его на гликольальдегид, гликолевую и щавелевую кислоты. При большой дозе отказывают почки, а следом легкие и сердце. Так что непосредственной причиной гибели всех восьми собак стала остановка сердца. А непосредственным результатом просчета младшей сестричек китаянок, что включилась сирена, Охрана была приведена в готовность номер один, и шансов улизнуть с базы в мусорном баке у Намбека не осталось. На другой день сестер вызвали на допрос. Они все отрицали в чистую, а тем временем служба безопасности обнаружила ведро с остатками этиленгликоля в багажнике машины одного из 250 сотрудников научного центра. Ведь у Намбека благодаря инженерскому шкафчику с ключами имелся доступ в большой гараж. Упомянутый багажник оказался единственным незапертым, а ведро надо было куда-то пристроить. В моральном отношении хозяину машины была присуща известная амбивалентность. С одной стороны, родину он никогда бы не предал, а с другой, как раз в этот день ему случилось стащить у начальника отдела портфель вместе с бумажником и чековой книжкой. Портфель обнаружился рядом с ведром, и когда картина сложилась, сотрудника задержали, допросили, уволили и осудили на 6 месяцев тюрьмы за кражу. Плюс еще на тридцать два года за терроризм. «Мы прошли по лезвию бритвы», — заметила младшая, когда с сестер сняли все подозрения. «Попробуем еще раз», — предложила средняя. «Только придется дождаться, пока новых собак заведут», — сказала старшая. «Старые все кончились». Намбека не сказала ничего, но подумала, что ее ожидает участь немногим более завидная, чем у вороватого кота, — у которого как раз начались конвульсии.